«Вилли, а почему ты так уверен, что папа оставил тебе скрытое послание?» Лёва олицетворял собой скепсис. Он сидел с чашкой чая на тахте, брунька лежала у него на коленях и трещала так, что стены тряслись. На кухне гремела посуда. Эта приведённая флямом модочка-брюнетка без имени сноровисто стряпала фаршированного судака. Её подруга Кейт, тоже модка, но блондинка, по уши залезла в сеть и нам абсолютно не мешала. Я уверен, на все сто по трём причинам. Начинай с первой. Если скажешь что-то стоящее, то Кейт может даже обратить на тебя внимание. Больно надо. Я после последнего посещения адепта Илая плевал на модок с высокой колончи. Так вот, первая причина кроется в единственной области, которая для вас, инспектор, не ясна, а в то же время для меня естественно и понятно. Ну-ка исторически сложившийся традиционный алгоритм действий наследственного аристократа. Для потомственного Риттера абсолютно невозможно оставить наследника без завещания на право владения доменом. «И где же, позволь спросить, твой родовой замок, Вилли фон Бадендорф?» «Боюсь огорчить, но если на земле, то там вряд ли остались сколько-нибудь симпатичные крестьянки. Насколько мне известно, всех переманили кинокорпорации сниматься в порно». Да и феодализм вроде как давно отдал концы. «Мы всегда были безземельными, Лёва. Николай, не двора, а только клячий и зазубренный шверт. Нет, тут порожняк. Все, что было у Герра Гюнтера, так это наша теократия, его любимое детище и самое большое достижение. Подозреваю, что именно ключ к ней, точнее, к ее сохранению, мне и хотел передать Папе». Я бы на твоем месте не сильно преувеличивал важности и возможности админского доступа, Вилли. Лёва отхлебнул остывающий чай, даже не покосившись на мою руку с кольцом. — А я вовсе не о нем говорю. Кольцо — это так, техническая деталь. Просто для доказательства первого пункта мне придется перейти ко второму, который, кстати, тебе вовсе не безинтересен. — Жги. «Помнишь, ты как-то спрашивал меня, почему левиафониты позволили евреям жить на Пантеи? «Не просто позволили, а позвали». «Именно. Так вот, я тут на досуге почитал кое-что из списка адепта Илая и выяснил одну забавную для себя штуку, которая тебе отлично известна. Левиафанизм не является религией». «Ну да, это все дети знают». «Но он зачем-то целиком построен на еврейской символике». К чему бы это, если сами левиафониты ни с какого боку не евреи? Так вот, вас позвали на планетоиды, потому что вы были там очень нужны. Какой неожиданный поворот. Не может быть. Погоди ты. Вы были нужны не только как ученые, креативщики и умницы. Вы были нужны для чего-то гораздо большего. И для чего же? В частности, для обучения. Мне кажется, что вы повелись на самую приятную для еврея замануху. Тора говорит, что евреи — нации учителей и жрецов для всех народов. И у вас это хорошо получается? Отлично. Вас-то нам и надо. Пожалуйста, учите. И вы пошли, потому что вы для этого родились и отказаться не можете. Отсюда обязательная традиционность еврейской культуры на планетоидах. Никто так хорошо не даст образование детям, как евреи. А забота о детях у левиафонитов на первом месте. Просто на Земле это было нереально провернуть. Но это опять же только одна из причин. — Прости уж, Скоро можно будет переводить тебя на твердую пищу. Кейт, покажи ему лямку Ливчика. Кейт даже ухом не повела. То, что левиафониты учатся у евреев, навело меня на мысль, что конспирации Папе тоже учился у вас. Об этом говорит много вещей. Например, номер предполагаемого астероида. — Да, хорошая была шутка. В переводе с гематрией цифра 496 как раз читается как «Левитьян». Что же мешало ему и дальше играть по тем же правилам? — Если ты прав, то расшифровывать ключ придется очень долго. Каббалисты работают над текстами Торы уже несколько тысяч лет, и конца этому не видно. Думаю, что Папе приготовил для меня вариант попроще. Вот, гляди. Я открыл на мониторе... Памятный список книг. «Скажи, чего тут нет?» «Считаешь, тут чего-то не хватает?» «В списке нет ни одного произведения Попе, а адепт Илай был его другом еще до появления идеи левиафонизма. Странно, правда?» «Только не надо мне втирать, что ты читал что-то из написанного Папе. «Пока нет, но прочитаю все от корки до корки, не сомневайся». «Ну тогда в какой же из полусотни книг и тысячи статей Гюнтер фон Бадендорф оставил тебе миссагу, Вилли?» «Конечно же, в самый главный». «Ты думаешь, что он зарыл клад в манифесте?» «Нет, я тогда еще не родился, но вот гимн он написал сразу после моего рождения. Однако я понятия не имею, на каком из способов шифровки он остановился». «Откуда такая уверенность?» «Первый вариант гимна был написан на иврите». Я проверял и давно не верю в случайности. Какую схему он мог применить? Большой список, гематрия, символика, ключевые слова и еще сто способов спрятать черную кошку в темной комнате, но при условии, что мальчик все же есть. Он был уверен, что я осилю. Не сам, так с помощью друзей. Причем в нужное время и в нужном месте. Да, папа твой был очень продуманный. Этого не отнять. С чего начнешь? с технической детали. Я поднял руку. Попрошу Малоха об одолжении. Чуть позже я все же увидел Кейт без лифчика. Грудь ее, к слову, оказалась вполне заурядной. Мы и получше сиськи видали, чего уж там.